Глава сороковая. Доверься мне, твердо заявляет Богдан. Все решу. Хочется верить ему. Очень. Но страшно. Решаю рискнуть и пойти на компромисс. Некоторое время и правда можно выждать. Недолго. Но потом все равно нужно рассказать все родителям. Планы свои скрывать не буду. Хорошо, говорю. Готова подождать один день. День? Усмехается. Да. Ты же понимаешь, что этого мало. А ты понимаешь, что я не могу лгать родителям. Это не ложь. «Точно», — киваю, — «еще хуже. Хотя тебе бесполезно объяснять. Ты ведь даже не пытаешься понять, как я себя чувствую. Как себя почувствуют мои родители, когда поймут, где я была все это время, что скрывала?» Молчит, мрачнеет. «Может быть, все-таки понимает?» неважно. Больше выяснять отношения не собираюсь. Остаток дня проходит в напряженном молчании. Гром занимается своими делами, постоянно что-то просматривает, не отрывая взгляд от экрана своего лэптопа. А я утыкаюсь в телефон, автоматически листаю переписку в разных чатах, Нет сил сосредоточиться на учебе, хотя кое-что собиралась просмотреть. Внимание рассеивается. Чувствую себя отвратительно. Еще и внутри тревога нарастает. Казалось бы, сама все решила. И что может поменять один единственный день? Уже завтра поговорю с мамой. «Объясню все. Хотя стоит представить наш разговор, и сразу становится не по себе. Никогда так не скрывала от родителей что-нибудь. Всегда говорила, как есть. А теперь как будто бы приходится выкручиваться, юлить. Мерзкое ощущение». Открываю чат с Дашей. Смотрю, что ее до сих пор нет в сети. Последний раз она отметилась еще в то время, когда мы были на яхте. Странно и тревожно. Жму на кнопку звонка. Но вызов через мессенджер не проходит. Абонент вне сети. «Пробую несколько раз, и все бесполезно». «Ты общался с Артемом?» – спрашиваю грома. «Что?» Он отрывает взгляд от экрана, хмурится, глянув на меня. Взгляд у него тяжелый, мрачный и как будто недовольный. «Ну, отлично!» Это он еще недоволен? Серьезно? Суворов, поджимая губы, ты с ним разговаривал после той встречи на яхте, когда он забрал мою подругу? Нет, бросает. И выражение в его глазах опять резко меняется. Парень словно расслабляется. А после чуть прищуривается и спрашивает. «А зачем?» «А ты как думаешь?» «Чувствую, что понемногу начинаю закипать». «Ты вообще серьезно это все спрашиваешь сейчас? Он мою подругу похитил, как ты меня?» «У них своя история». «Гром в курсе? Ничего себе». «Ну ладно, допустим. Только что это меняет?» «Не знаю, какая у них история, но Даша явно была не в восторге от того, что Суворов появился на яхте. Общаться с ним не хотела, а он не спрашивал. Вы оба никогда не спрашиваете. Вам наплевать на мнение девушки». «Твоя подруга в порядке». «Да?» Протягиваю нервно. «Интересно, откуда ты можешь это знать, если с тех пор ни разу не поговорил со своим приятелем?» «Он мне не приятель». «А кто?» «Никто». «Слушай, не знаю, какое у вас общение, но меня сильно беспокоит то, что Даша так и не появилась в сети». Ее родители наверняка с ума сходят. И я бы сама им позвонила сейчас. Но телефона нет. Аля, успокойся. Тяжело успокоиться, когда такое происходит. Какое такое? спрашивает с расстановкой. Твоя подруга занята. Освободиться? Вот тогда все эти и появятся. Позвони ему. Молчит. Опять брови сходятся над переносицей, а челюсти напряженно сжимаются. Скулы проступают резче. «Позвоню», – бросает через губу. «Сейчас!» «Нет!» «Да!» «Аля!» – усмехается. «Звони!» – говорю с нажимом. «Разводишь панику на пустом месте?» «Пусть так, дергаю плечом. Лишним не будет. Лучше я сейчас, как ты выразился, разведу панику, чем потом узнаю, что там произошло». «Да что может произойти? Нравится ему твоя Даша». «Его чувства меня мало волнуют. Хочу понять, что сейчас с моей подругой. Поэтому, пожалуйста, набери Суворова. Достает телефон. Жесты отрывистые. Каждое движение пронизано недовольством. А что не так? Только он может давить? Ничего. Вот его недовольство точно переживу. А что с Дашей происходит, неизвестно. Надеюсь, все нормально. Суворов казался мне хорошим парнем, но впечатление обманчиво. Было время, и гром таким казался. В очередной раз убеждаюсь, что совсем не разбираюсь в людях. Только с Диной мое предчувствие и сработало. А в остальных случаях едва ли. Гром демонстративно набирает Суворова. Подходит вплотную ко мне. Опускается на диван рядом. Показывает мне телефон так, чтобы видела экран. Открывает список контактов. жмет на вызов. После сразу же ставит на громкую связь чтобы я могла все услышать. Но раздается стандартное сообщение от мобильного оператора. Абонент временно недоступен. Попробуйте набрать позже. Просто замечательно. Сердце ухает вниз. Не нравится мне происходящее. И чем дальше тем сильнее. Где это Суворов и Даша, что туда никак нельзя дозвониться? «Теперь за Артема переживаешь?» Нарочито мягким тоном интересуется гром. Буравит меня пристальным взглядом. «Да без разницы мне, что с твоим Артемом!» отмахиваюсь. Меня волнует Даша. И куда он мог ее увезти, что туда никак нельзя дозвониться? — Выясню, — обещает коротко. Ничего не отвечаю. — О чем тут говорить? Только ждать. Гром смотрит на часы. — Надо идти на ужин, — говорит А вот этого мне совсем не хочется. Но выхода нет.